Глава 5. Чувствовать себя доверчивым лохом было чертовски обидно. Ещё обиднее было осознавать то, что никакого средоточия в ближайшее время мне не светит. Я не верил в чудесные совпадения и понимал, что всё произошедшее является обычным разводом, благодаря которому мои недоброжелатели получили возможность хоть как-то расквитаться за смерть Лучизардова. Полученные угрозы, равно как и запорытый стрим, тоже не вызвали энтузиазма, а комментарии к трансляции выглядели сочной вишенкой на огромном коричневом торте. Браво. Счастлив, что увидел это в прямом эфире. Тупой краб на стриме. Отписка. Лучше бы ты сидел и не высовывался, фантик. Твои наезды на Зигзауры смешны. Твой слив ужасен. Твои стримы унылы. Полный ноль в ПВПшечке. Размотали как мягкотелую креветку. Ну божество. Сколько хейтеров сразу набежало. Фантом, не обращай внимания, это всегда так. Да-да. Не обращай внимания, продолжай позориться. Первый стрим был интересным, второй унылым, третий просто отстойный. Верной дорого идёшь, товарищ. А мне понравилась движуха. Люблю, когда крабы страдают. Если с этой точки зрения смотреть, то да, шикарное зрелище. Как отменить платную подписку? Я думал, здесь будет годный канал, а не это дерьмо. Есть стандартная заявка в техподдержку. Если подписался меньше 3 дней назад, то сможешь сделать откат. Спасибо. тоже отпишусь. Ибо мне фиг. Фантом, стримы это не твоё. Убейся. По мере чтения всплывающих в ленте сообщений мои дальнейшие перспективы на поприще игровой журналистики становились всё более расплывчатыми. А недавние фантазии таяли, словно предрассветный туман под лучами восходящего солнца. Вдобавок я понятия не имел о том, как можно исправить ситуацию. Пожалуй, для начала следовало перестать тупить, вырубить стрим и вернуться в игровой мир. Эй, дорогие зрители, как вы видите, произошла маленькая накладочка. Но это не повод предаваться унынию. Охота на следоточи откладывается, но совсем скоро мы отправимся в эпицентр и посмотрим, что там происходит. Следите за оповещениями. Выдав сей жизнеутверждающий спич, я оборвал трансляцию, перенесся на Камень Возрождения, после чего опять задумался. Откровенно говоря, ничего действительно ужасного волосатый голем не сделал. И хотя моему персонажу весьма чувствительно заехали по носу, глобальный расклад все равно остался прежним. Чтобы вырваться из игры, мне следовало идти вперед, фармить, убивать богов, а также щекотать нервы разработчикам, полностью игнорируя запросы массовой аудитории. Во всяком случае, до недавнего момента этот рецепт отлично работал. Убивать. Ну да, блин. К сожалению или к счастью, но я отлично понимал, что найденную уязвимость рано или поздно исправят. Переберут код. отключат возможность наносить вызванным через сосредоточие богам урон, поставят непробиваемый барьер. Одним словом прикроют лавочку. Тем не менее, случится это далеко не сразу. День на разработку, день на тест. Ну, это в самом лучшем случае. И один день уже прошёл. Хм. Разумеется, заплатка могла выйти гораздо позднее, в том случае, если нужная строчка кода держала на себе какую-нибудь громоздкую конструкцию. Но исключать обратный вариант, при котором для фикса требовалось всего лишь установить в глобальном интерфейсе правильный флажок, тоже было нельзя. И того от пары дней до пары недель. Мало черт возьми. ощутив знакомый вкус приближающегося дедлайна я наконец-то активизировался выбросил из головы недавний инцидент после чего решительно зашагал в сторону крепости флинт краб идите сюда мы с питомцами без каких-либо трудностей добрались до защищаемого солдатами укрепления и свернули на ведущую к центру карты дорогу Затем Флинт отправился на разведку, но буквально сразу же прилетел обратно, сообщив, что впереди таятся неведомые опасности. Привидения? Тревога? Где? Почему я его не видел? Три палки. Ну-ну. Попугай оказался прав. Когда мы отошли от крепости еще на 20 метров, то буквально нос к носу столкнулись с возникшим над брусчаткой духом. До своей смерти полупрозрачный моб явно принадлежал к рыцарской касте. Надменная физиономия, тяжелые пластинчатые доспехи, а также горделивая поза свидетельствовали об этом гораздо лучше банальных информационных табличек. Увидев столь грозного оппонента, я мысленно выругался и приготовился к очередной смерти, но так и не последовало. Перед нами оказалось всего лишь специфическое предостережение, установленное заботливыми королевскими магами, либо не менее заботливыми разработчиками. Стой, путник. Впереди находятся спорные земли, пропитанные кровью и страданиями. Возвращайся назад и А, понял. Нет, извини, мне как раз вперёд надо. Тварь. Путник, если ты умрёшь, боги навсегда заберут часть твоей души. Вернись обратно, стань сильнее. Ясно, ясно. Можно мне пройти? Ты сам выбрал свою судьбу, вздохнул призрак, медленно растворяясь в воздухе. Помни об этом. Да-да. Граница оказалась у нас за спиной. Внешне ничего не изменилось, однако питомцы тут же заподозрили неладное. Краб перестал скакать по обочине и сдвинулся ближе к моим ногам, а Флинт растерял всю свою наглость и затихарился на плече, уподобившись громадному испуганному цыплёнку. Нет, Синий, так дело не пойдёт. Лети вперёд. Держись в 10 м передо мной. Бегом. Хозяин твар озлобленно чирикнул пэд. Страх. Вперёд, я сказал. Судя по всему, местная дорога являлась чем-то вроде нейтральной зоны. Пока мы двигались по раздолбанной брусчатке, вокруг не происходило ровным счётом ничего интересного. Однако спустя ещё какое-то время Впереди показались развалины крохотного форпоста. Ведущий от крепости тракт обрывался, а спокойствие закончилось. «Опасность!» «Вижу», — пробормотал я, следя за напоминающей огромную канализационную трубу многоножкой, лениво ползущей среди камней. «Сложно не заметить, блин». «Порождение хаоса. Ранг реликтовый. Уровень 23 тысячи». воевать с таким противником я не собирался поэтому медленно отступил назад скрывшись между остатками полуразрушенных стен флинт мгновенно вернулся на своё законное место осторожно пискнул и предположил м, -м на коканим не тихо дай подумать гигантская тварь миновал ещё один камень доползла до одинокого дерева обвела кряжестый ствол после чего слилась с корой, абсолютно пропав из виду. Исчезла даже статусная надпись. Мне стало ещё тревожнее. Опасность. Внезапные рипы никак не входили в мои планы. Так что я шикнул на попугая, перебрался на другую сторону укрепления и начал внимательно рассматривать всё вокруг. Ближайшие окрестности представляли собой достаточно стандартную каменистую равнину, украшенную маленькими рощицами и крохотными озерцами. Чуть дальше к северо-западу деревья исчезали, уступая место скалистым предгорьям, но на востоке уверенно отвоевывали себе жизненное пространство, разрастаясь до полноценных лесов. Прямо по курсу любилась полоса густого тумана, поверх которого угадывались очертания нескольких заснеженных пиков. Хмм. So <-truck> <sa> Монстр, осторожно сообщил Флинт. Громадный. А, ничего себе. Опасность. над ближайшей рощицей там где ещё минуту назад ничего не было возвышался полупрозрачный силуэт огромного раскидистого дуба явившийся чёрт знает откуда гигант медленно шевелил ветвями тяжело покачивался из стороны в сторону но при этом достаточно уверенно двигался по направлению к стоявшей на границе двух зон крепости Учитывая размеры ожившего растения, картина получилась весьма запоминающаяся, даже шокирующая. Зрителей твари внезапно чирикнул попугай на куканнем. Да хрен его сдаёт. Неведомое чудище выбиралось из окружения своих более уситчивых родственников, приблизилось к дороге и наконец-то явило нам свой статус. Царственный дендроид призрак. Ранг реликтовый. Уровень 42.000. Блин, пробормотал я, лихорадочно копаясь в дневнике. Такое реально грех не показать. Так, блин. Дорогие зрители, извиняюсь за спонтанный эфир. Дело в том, что мы перебрались в эпицентр, а здесь водятся такие мобы, что, короче говоря, сами всё увидите. Смерть. Яска добавил флинт. Опасность. Циц, мелочь. Смотрим, что эта гадина будет делать. Дендроид подошёл ещё ближе. А я наконец-то вспомнил о безопасности, достал из рюкзака повышающее незаметность благословение, активировал свиток и ещё сильнее прижался к стене. Без расходников на маскировку сюда лучше не идти. Маскировка, увеличение резистов, отвлекающая та тема. Это прямо-таки необходимый минимум для квартал. Жизнерадостный вопль питомца заставил меня прервать напутственную фразу и обернуться. О, да. В сотне метров от нас воздух дрожал и переливался всеми цветами радуги, пропуская через себя цепочку королевских гвардейцев. Могучие войны один за другим выходили на пыльную брусчатку, доставали оружие, а затем смыкали прямоугольные щиты, уподобляясь древнеримским легионерам. Последним к месту событий явился облачённый в длинную золотую мантию волшебник. Оказавшийся у него за спиной портал тут же исчез, оставив маленький отряд наедине с древовидным монстром. Смерть «Кажется, у нас тут реальная схватка намечается. Посмотрим». Гвардейцы синхронно шагнули вперед. Задумавшийся был один дендроид мгновенно отреагировал на это действие, растопырил во все стороны ветки, тряхнул кроной, окутался желтоватой дымкой и направился к врагам, тяжело переставляя испачканные землей корни. «Опасность!» Маг что-то громко выкрикнул. скинул худосочные руки, а затем крутанулся вокруг своей оси, посылая в монстра нескончаемый поток стремительных фиолетовых искр. Находящиеся во второй линии гвардейцы дали слаженный залп из луков. Утыканное длинными чёрными стрелами и подожжённое в нескольких местах дерево оскорблённо взревело, после чего исполнило неожиданный манёвр. На секунду пропала из виду и возникла уже совсем рядом с солдатами. Умер. Более или менее упорядоченный бой мгновенно превратился в какую-то свалку. Вопли мага, взмахи ветвей, вспышки пламени, удары мечей. Всё это смешалось и наложилось друг на друга, потеряв всякую упорядоченность. Хитпоинты Дендроида заметно просели, два или три гвардейца рассыпались пеплом. На куканьем в голосе Флинта послышались нотки тщательно замаскированной жадности. Фронт. Пястры. Это мысль. Я ещё секунд 20 наблюдал за схваткой, но в конце концов решился и открыл рюкзак. Кольца с интеллектом заняли свои места на пальцах. Несколько купленных загад о свитков оказались безжалостно разорваны, наносимый стихийными заклинаниями урон резко увеличился. Используй свою тучу, придурок. Ну да, ядрёнавош. Без тебя бы не догадался. Ну, спасибо за донат. 53 Эпическая битва тем временем уверенно шла к своему логическому завершению. Количество гвардейцев сократилось на треть. Мак, куда ты исчез? Но здоровье Дендроида просело до 20%, а исход противостояния был очевиден. Во всяком случае, мне так казалось. Активация. Крохотное облачко стремительно улетело в небо, развернулось там до полноценной тучи и рванулось вперёд. Воздух тут же наполнился ароматами грозы. Рядом с нами ярко сверкнула первая молния, по ушам ударил громкий треск. А я вспомнил о том, что заклинание будет двигаться ещё километр и будет двигаться как раз туда, где находится совсем недавно оставленная мною крепость. Вот дерьмо. Хотя смерть Первым пострадавшим оказался один из гвардейцев. Прилетевший с неба разряд буквально испепелил несчастного, снеся ему остатки хитпоинтов. Следующая молния ударила в дендроида, точно так же отправив его в страну вечной охоты. А затем случилась внезапная накладка выглянувший из-за спину целевших солдат маг что-то взгливо крикнул надотрядом возник сверкающий купол и все следующие удары пропали в пустою моё заклинание беспрепятственно унеслось в даль дорогу снова залили лучи ласкового солнца вот только настроение у ужившихся неписей оказалось далеко не таким ласковым найдите его Данилс до меня истошный вопль найдите и убейте хотя бой шёл в непосредственной близости от развалин личность напавшего на них мага всё ещё оставалась для гвардейцев загадкой мне хватило ума использовать маскировку так что сейчас неписи видели перед собой только безымянный силуэт однако эффект благословения уже заканчивался и я решил воспользоваться чёрным колечком Скрыться от врагов было чертовски сложно. Просаживать репутацию с королевством из-за какой-нибудь глупой случайности не хотелось, а тратить дополнительные свитки в подобной ситуации не имело вообще никакого смысла. Пять стре. Потом заберём, отмахнулся я от питомца, убирая интеллектуальные кольца в рюкзак и краем глаза отслеживая действия приближающихся солдат. Никто их здесь не найдёт. Солнечный свет на мгновение потускнел, кожа ощутила внезапную прохладу, а затем у меня перед носом выскочило системное сообщение. Внимание. Мир поражён эманациями запретной магии. Длительность проклятия 1 час. Эффекты проклятия: повышенная агрессивность монстров, повышенный ранг монстров, повышенный опыт за убийство монстров. повышенный шанс на выпадение предметов эффективность проклятия школы смерти увеличена в два раза каждая смерть накладывает недельный штраф на получение опыта тьма окутывает землю спасайтесь какого хрена какого хрена именно сейчас страх убить агрессора Деневс из-за стены очередной вопль мага Во славу короля Сволочь Ничего действительно ужасного в текущем проклятии не было, однако перспектива на целую неделю остаться без опыта вызывала у меня спонтанный бадхирт чувствуя, что времени на размышления уже не осталось, я матюкнулся, вытащил из рюкзака пачку расходников и начал их активировать. новая доза маскировки, отвлекающий тотем, защитный тотем, страх Голова ощутила не слабый удар. Вселенная переполнилась гулом и длинными жёлтыми искрами, но герой остался невредимым. Броня заблокировала входящий урон от прилетевшей стрелы, дав мне лишние секунды жизни. Бежим, опасность. Чувствуя, что занимаюсь какой-то бесполезной хренью, я воткнул в щель между камнями ещё один тотем, после чего бросился к дальнему краю развалин. мимо промелькнула обшарпанная стена и россыпь булыжников затем впереди показался спасительный разлом в спину что-то ударило мир крутанулся вокруг своей оси и закотавшей меня тьмы всплыла издевательская табличка предлагающая выбрать точку респауна твою мать дерьмо Хотя ощущать себя невинной жертвой чудовищного стечения обстоятельств было весьма обидно, неприятности только начались. Так как я забыл вовремя отключить трансляцию, зрители не только стали свидетелями моего фейла, но и получили отличную возможность донести до общества своё отношение к происходящему. Фантом, ты крабовитый лох. Спасибо за поддержку, ядрена вошь, озлобленно пробормотал я, безуспешно пытаясь вызвать дневник и, наконец-то, отрубить чертов поток. Да чтоб тебя! К сожалению, для нормального контакта с интерфейсом требовалось вернуться в игру, а делать это, подставляясь под очередной дебаф и рискуя слить еще десяток уровней. Ракообразное убожество. Иди в песочницу. Хрен с вами. Уговорили. Стрим окончен. Всем спасибо за внимание. В окрестностях пограничной крепости ничего не изменилось. Интенсивность ауры осталась прежней. Новые монстры отсутствовали, а охотиться за мной никто из подданных королевства не собирался. Одним словом, я мог расслабиться и спокойно дождаться окончания глобального ивента, не опасаясь за прогресс своего героя. Жаль, что в комментариях к спонтанно завершившейся трансляции царила совсем иная атмосфера. Очередной слив, предсказуемо. Смотрю, у фантомы Девис почти как у древнеримских императоров: пришёл, увидел, опозорился. Чётко выдерживает взятую линию. Респект. Скинул инфу рейт-лидеру. Он пообещал забрать выпавший из дерева шмот. «Красава! Вот ты, крыса!» «Я тоже своим рассказал. Хрен Фантику, а не Лут. Вы какие-то больные. Что он вам сделал, чтобы так его ненавидеть?» «Угробил трехнедельный репутационный квест. Еще вопросы?» «Шеф сказал, что за Лутом уже выехали. «Представляю, как разгорится пукан нашего героя, когда у него из-под носа уведут добычу. Скриншоты пусть сделают, чтобы было видно, что там упало. Замётана. Фантом, лох. А я понял, где стоит камень воскрешения этого козла. Около 200 м на северо-запад от ворот крепости. Там ещё скалы торчат. Народные мстители в этом чатике остались? Остались. Спасибо за информацию, бро. Да чтоб вас всех кирпичом по башке при голубила, выдохнул я, закрывая дневник и торопясь на покрытый рунами булыжник. Мне что, опять кладбище делать? К счастью, прямо сейчас сводить со мной счёты никто не захотел. Зато любители разжиться халявным лутом обнаружились буквально через минуту. Рядом с воротами крепости появилась одинокая человеческая фигурка. Спустя ещё мгновение около неё возник здоровенный волк, а затем оседлавший мутанта игрок вихрем промчался по дороге и скрылся в той стороне, где валялись принадлежавшие мне трофеи. Догнать или остановить его не было никакой возможности. Вот ведь гад. Погоня за шустрым мародёром, дележе не обдуманная прогулка по краю шестой зоны грозили мне ещё большими неприятностями. Однако сидеть на одном месте я тоже не мог. Таймер глобального проклятия мало-помалу уменьшался, а вместе с ним уменьшалось отпущенное моему персонажу время. Требовалось как можно скорее оборудовать новую зону респауна. Дерьмо. Флинт, крап, идите сюда. Для начала мы с питомцами сделали небольшую перебежку и затаились в полусотне метров от рассекреченного убежища. Дожидаясь того прекрасного момента, когда игровой мир вернётся к дефолтным настройкам, а монстры станут чуть более добрыми, чем раньше. Затем пришло время более активных действий. Убедившись, что непосредственной угрозы больше нет, я установил временный тотем воскрешения и согласно уже отработанной схеме послал Флинта на сбор информации. Вперёд, синий. Держись передо мной. Смотри по сторонам. Гран, тварь. Вперёд. Благодаря самоотверженности попугая нам удалось всего за 2 часа продвинуться вглубь эпицентра на целый километр. Затем отважный питомец внезапно сдох, и его место занял краб. Ещё через 10 минут Крылан тоже отбросил копыта, а я был вынужден сделать перерыв. Происходящее стало напоминать дурную комедию. Для путешествий по шестой зоне фантому не хватало параметров. Охотиться на местную фауну он тоже не мог. Так что весь процесс очень быстро превратился в банальную разведку, муторную и никому не нужную. По-хорошему, мне уже давно следовало забить на свои амбиции, вернуться в Люциус, спрятаться в бесконечном подземелье. Хрен там, озлобленно шепнул я. следя за несущимся в сторону крепости драконом. Сений, ты здесь? Вперёд. Ближе к вечеру нам удалось таки найти подходящее местечко для камня воскрешения. Булыжник устроился на берегу живописного озера, окружённого величественными соснами и расположенного совсем рядом с миниатюрным горным хребтом. Локация, в отличие от всех обнаруженных мною ранее, выглядела чудесно. Стекающие по скалам ручейки наполняли воздух свежестью освещённые закатным солнцем камни радовали взгляд переливами света и тени а шелест камыша навевал приятное умиротворение самый настоящий оазис спрятанный посреди жестокого и сурового мира не устояв перед внезапным соблазном я воровато оглянулся спустился в воду Проплыл несколько метров и нырнул, желая рассмотреть дно. Чисто теоретически там вполне могли найтись какие-нибудь сокровища, квестовые вещи. Спрутчатый живоглот. Ранг легендарный. Уровень 18 210. А-б-буль-буль. Мне удалось заметить притаившуюся на глубине тварь лишь в тот момент, когда она начала двигаться, разворачивая во все стороны длинные тонкие щупальца. Шансов на спасение не было, хотя я изо всех сил рванулся к поверхности, снабженные изогнутыми шипами отростки, играючи догнали меня, опутали ноги, дернули вниз. «Бль! Буль!» Схватка закончилась, едва начавшись. Вокруг сгустилась розовая пелена, в ушах раздался тревожный звук сердца, а спустя ещё мгновение система отобразила надоедливую табличку. Падла. Вернувшись на берег, я первым делом забрался на ближайшее дерево и добрых 15 минут следил оттуда за предательским водоёмом. Но ничего нового не увидел. Живоглот явно посчитал свою задачу выполненной и не собирался уходить с насиженного местечка. Годёныш, а уровень-то у тебя не такой уж и большой, кстати говоря. Вплоть до самой ночи мы с питомцами изучали локацию, осторожно бродя вокруг озера и размечая на карте границы условно безопасной территории. Потом над местностью окончательно сгустились сумерки. видимость резко сократилась а из леса донеслось громкое рычание вынудившее меня спешно изменить свои планы на сегодня хватит завтра продолжу